Глава 30 Было. Одинцов. Я подъезжаю к дому около 9 часов вечера. Весь чертов день целенаправленно пытался погрузиться в дела, чтобы выкинуть из головы миру, и все то, что у нас с ней никогда уже не случится, не получилось. Думаю о ней каждую секунду. Тяжело вздохнув, утыкаюсь лбом в оплетку руля. Мне не хочется заходить в дом». Не хочется смотреть в синие глаза и видеть в них то, что я теперь постоянно вижу. Маленькую девочку, которая стала сиротой с легкой руки законченных эгоистов. А также девушку, которая не понимает, что происходит. Ведь я просто отстранился от нее, не дав никаких объяснений. Кажется, что она вполне весело проводит время в компании Матвея. Пока он занимается усовершенствованием машины, закупая все необходимые примочки в интернет-магазинах и используя для оплаты мою банковскую карту, Мира находится с ним рядом. Они подолгу пропадают вместе в гараже. Матвей просто сияет рядом с этой девушкой, поэтому я могу найти оправдание своему гнусному поступку, ведь я сделал это для сына. Наконец нахожу в себе силы и покидаю машину. Я уже поужинал. А сейчас нужно принять душ, чтобы смыть с себя черта в день и просто завалиться спать. Захожу в дом. В гостиной темно, а вот из столовой пробивается полоска света. Мне не стоит туда заходить, потому что там может быть мира. А вдруг она одна? Что если мои чувства к ней вырвутся из-под контроля? Но ноги сами несут меня в столовую. Когда открываю двери, с груди вырывается вздох облегчения, а сердце в тот же миг сжимается от досады. Это Матвей, не Мира. Хорошо, что не Мира. Черт, как же плохо, что это не она. Мысленно бью себя по башке и приветливо улыбаюсь сыну. Он выглядит как-то отрешенно. Забравшись ногами на стул, держит в руке большую чашку, предположительно с какао. Матвей обожает этот напиток. «Что-то случилось?» Приближаюсь к нему и встаю напротив. Снимаю пиджак, вешаю на спинку стула. расстегиваю верхние пуговицы, рубашки и манжеты. «Да!» – нехотя выдыхает Матвей. «Мира решила уехать. Эта новость буквально бьет под дых, хотя я должен бы радоваться. Если девушки не будет рядом, возможно, я смогу ее забыть». «Почему?» – уточняю я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал ровно. «Потому что моя нога в полном порядке. Завтра мне снимут гипсы, я типа больше не нуждаюсь в ее заботе». Бесцветно отзывается Матвей, разглядывая содержимое чашки. А потом поднимает свой взгляд на меня и говорит с жаром. «А я нуждаюсь, пап. Очень нуждаюсь. Ну куда она пойдет? Без денег, без работы». «Но деньги-то я ей дам». Тут же успокаиваю сына, а сам морщусь от собственных слов. «Знаю ведь, что она их не возьмет. Мира... Просто не такая. Она лучше меня и Матвея. И хочет уйти, черт возьми. «Поговори с ней, а?» Со взглядом побитого щенка просит меня Матвей. «Может, тебя она послушает?» Я отрицательно качаю головой. Мне не стоит говорить с ней. К тому же делать это наедине. Иначе сорвусь наверняка. «Мира совершеннолетняя, сын. Опускаюсь на стул и упираюсь локтями в стол». И только ей решать, где жить. Ты не можешь держать ее силой. И я тоже не могу. Возможно, ей не подходит ни один из нас. Она не хочет быть с Матвеем, раз собираются уехать. А я не могу претендовать на ее сердце, потому что Матвей ее любит. Чертов треугольник. Хуже, чем Бермудский, мать вашу. Когда она хочет уехать? Хотела завтра, пожимает плечами Матвей. Но я попросил ее съездить со мной в больницу. И она согласилась остаться еще на один день. Вроде как даже с опекуном связалась и все выяснила по поводу квартиры, которая ей досталась от родителей. Будет там жить. Значит, еще один день. Что ж. Вскоре Матвей допивает свой напиток и, оставив чашку на столе, покидает столовую. Правда, через секунду возвращается и смотрит на меня совсем другим взглядом. Никакой мольбы или привычной иронии. Лишь решимость и непреклонность. Я могу остановить ее, пап. И должен сделать это. Потому что после ее ухода из нашего дома все станет опять хреново. Между тобой и мной. В этом я почему-то уверен. Она словно связывает нас вместе. Я тоже так считаю, но не говорю это вслух. Нас связывает влюбленность в одну девушку. Только мне не положено ее любить. Не делай глупостей, сын. Сжимаю его плечо. Переезд мира не конец света. Ты сможешь с ней видеться и вне этого дома. Матвей молча отстраняется и уходит. Ополоснув его чашку, выключаю свет в столовой и поднимаюсь на второй этаж. С замиранием сердца смотрю на дверь спальни мира, страшась, что именно сейчас она откроется. и одновременно желая этого, черт возьми. Но дверь ее спальни не открывается, и я захожу в свою. Сняв одежду, принимаю душ и блокирую воспоминания о ее поддатливом теле в этом самом душе. Нам было чертовски хорошо вместе, и так уже не будет. Паршиво осознавать вот именно это «было». Меня ломает от того, что хочется наплевать на все. На прошлое, в котором мы с женой были виноваты в смерти родителей мира. На собственного сына, мальчишку, который кроме себя и не любил никого. И забрать ту, которую он осмелился полюбить. Вновь мысленно бью себе по голове, останавливая поток неправильных мыслей. Остынь, Одинцов, и оставь девочку и мечты о ней в покое. Эгоизм. Это дело прошлого. Она решила уехать, значит, пусть едет. Просто дай ей денег и все. И не лишай ее выбора. Если бы она действительно хотела быть с тобой, то попыталась бы хотя бы поговорить. Она просто смотрит своими огромными, охренительно красивыми глазищами и молчит. Правда, в этих глазах намного больше, чем простые вопросы.